Александр потупо эффект Лакимена. Я не шучу, мистер Лакимен. Повторил старик. В таком случае я отказываюсь воспринимать. В чем суть вашего предложения? Это же, это же, простите, чертовщина какая-то. Мало ли, что я захочу. Например, можете ли вы сделать меня Господом Богом? Существом с большой буквы, так сказать, всемогущим и всеведущим. Пожалуйста, мистер Лакиман, Я действительно могу исполнить любое ваше желание. Странно. Очень странно. Но зачем вам это, если не секрет? Ах, да, понимаю, Мефистофель и Фауст, не так ли? И, разумеется, вы потребуете мою душу в залог. Это не столь уж просто объяснить. Конечно, я не совсем бескорыстен. Возможно, мне хочется кое-что выяснить. Послушайте, бросьте эту нелепую игру. Не станете же вы меня уверять, что служите полномочным представителем ада на земле, тем более здесь умеют устраивать такое пекло, которое не снилось мистеру Люциферу. Ладно. признавайтесь побыстрее, что за товар вы хотите запродать. Вы забавный жор, но, простите, у меня много работы, мистер Какус. Мое имя не играет роли. На свете тысячи добропорядочных имен. Можете дать мне любое. Полагаю, вы не станете требовать удостоверения? Разве проверяют документы у своего счастья, дорогой профессор? И все-таки чем я должен заплатить за вашу необычную любезность? Ничем, мистер Лакимен. Да-да, э, ничем. Просто я предлагаю исполнить любое ваше желание. «Подчеркиваю, абсолютно любое. И душа ваша, поверьте, мне никак не нужна. Лакиман пожал плечами и, прищурив глаза, на несколько минут погрузился в спасительный поток логики. «Нет, это ни сонный, не галлюцинация. Звонок старика полчаса назад... «Настойчивый голос в трубке, неотложное дело, касающееся Чарльза, Лакимена и, возможно, проблем, над которыми работает уважаемый профессор». «Откуда этот тип узнал номер телефона?» «Хотя нет, ничего проще, справился в колледже, наконец полистал обычный справочник». «Так понятно, наверняка опять досужий дилетант, ошалевший от знакомства с популярными книжонками». И от великолепия собственных бредовых идей. Кстати, черт побери, только-только наметилась отличная идея вывода. Впрочем, очередная отличная идея за последние 10 лет. Ускользающее уравнение. Все равно необходимо проверить. Вместо спокойного вечера за столом, вместо обычного предрассветного салюта над еще одной свежезахороненной надеждой новый проект велосипеда с вечным двигателем всегда так выходит у этих полусумасшедших любителей-открывателей. Половина открытия известна с допотопных времен, а другая половина — сплошная нелепость. «Мистер Лакемен...» Я просил 15 пятнадцатиминутную аудиенцию. Извините за назойливость, но большим временем я и сам не располагаю. Неужели вам так трудно высказать самое главное желание? Погодите немного, мистер Загадка. Я никак не пойму, в чем здесь фокус. Не торопите меня, пожалуйста. Не торопите, не заставляйте быть невежливым. Главное желание, чтобы он поскорее убрался из моего кабинета. Должен быть признак старости. Сильнее всего хочется, чтобы тебя оставили в покое. Это верно, он просил только четверть часа. В конце концов, можно устроить себе небольшой перерыв. Странный тип, с манерами молодого камень. Или это маска, неподвижная, старообразная маска, Не лицо, вот только взгляд, слишком много понимающий взгляд, без ненависти и сострадания, как пара ракетных колодцев, раскрытых навстречу ясной, трижды рассчитанной цели. Чу, мистика. Не в лице и дело. Хотя именно оно делает пришельца стариком, и нет ему другого имени. Мистер Загадка. Вот так-то уже не посетитель, даже не ночной гость, как принято говорить в старых детективах, а прямо пришелец. Не хватает только наскоро сколотить для него славную галактическую биографию. Великий капитан астролета пытается установить контакт с ускологом земным профессором, полагая, что обнаружил крупицу разума. Стоп. Надо сосредоточиться. разложить все по полочкам. Уж полочек-то в науке со избытком. Разумеется, предложение старика — мистификация, нестандартная, но все-таки мистификация. Чего не может быть, того не бывает никогда, или наоборот, оно встречается слишком часто, и никому не приходит в голову возмутиться. Итак, необходимо объяснение. единственное, верное научное объяснение поведения этого типа. О, он сумасшедший, конечно, самый заурядный беглец из лечебницы для умалишенных, мания божественного величия, любопытнейший синдром. Как бы связаться с лечебницей, попросить его обождать в соседней комнате? Положайницы. Оставьте ваше подозрение, дорогой профессор. Это, по крайней мере, невежливо. И поймите, у нас совсем мало времени. Кстати, что есть время, было бы интересно задать ему этот скромный вопрос, но прилично ли подыгрывать этому этому, да что ж творится? Вы умеете читать мои мысли? Испуганно перебил старика Лакимен. Мне вовсе не трудно читать ваши мысли, видимо, гораздо легче, чем вам в них разобраться. А ведь старик действительно непрост, далеко не прост. Во всяком случае, он ловко читает мысли и слегка иронизирует по поводу прочитанного, иронизирует вполне справедливо. Впрочем, читать готовые мысли не сложнее, чем их формулировать, особенно когда пытаешься сообразить, что самое главное, а что самое второстепенное. именно снова прикрыл глаза. Ему уже не хотелось разоблачить странного пришельца. Пожилой профессор медленно запутывался в сказочных сетях и не испытывал ни малейшего желания вырываться из их заманчиво переливающихся хитросплетений и вновь уходить в безобразно правильный мир научных фактов. Пусть этот старикан настоящий джин из укутанного тысячелетней пылью кувшина Пусть он неизвестным способом перенесся с далекой планеты, обитатели которой могут творить любые добрые дела и выглядеть могущественными колдунами в наших до обидного узеньких человеческих масштабах. Пусть так, какая разница? Вспомнить хотя бы детство. Очень похожее на это видение во сне и наяву, когда он вопрашивал для себя карьеру астронавта или мультимиллионера, освобождал от злых напастей персидскую принцессу и отбивал у мускулистых идолов все мыслимые чемпионские титулы. Как ни странно, очень привлекательная картинка встречи с таким вот всесильным стариком преследовала его повсюду, не оставляла ни в школе, ни в колледже, только желания менялись, становились разумнее и практичнее. Круг интересов все больше стягивался, стремился следствием с точкой, обозначающей главную научную цель. Впрочем, в трудные дни, о которых Лакиман меньше всего любил вспоминать, ему гризли толстенные пачки долларов, и он немедленно уходил из фирмы в чистую науку или исцелял мать невероятными азиатскими средствами. Иногда он получал безграничную власть и ссылал на необитаемый остров профессора Дрекса, затормозившего на несколько беспросветных лет развития работ своего молодого коллеги. Тени детства, по-своему, оберегали от боли, нелепо растопыренными локотками пытались защитить от обид. Постепенно мечты начинали плестись за жизнью, следовать всем ее непонятным и далеко не легким поворотам. Но ожидаемое чудо, конечно, не совершалось. Не в юности, немного позже, когда к Лакемену пришла некоторая известность и устойчивая репутация человека с богатым воображением. А теперь ему нужен был лишь спокойный кабинет вдали от суеты заседаний, чиновничьих баталий и представительского пустозвонства. Необходимо подытожить себя, иначе и вовсе иссякнет желание довести до конца свои старые замыслы, Главное дело жизни, до которого, разумеется, никогда не доходили руки. Такова уж судьба главных дел жизни, вечно затираемых насущностями и второстепенностями. А этот старик пришел поздно. Опоздал всего на несколько лет, а может быть, десятков лет. Как знать. Я жду профессор. Я очень давно жду Чарльз Лакимен. Не двенадцать с половиной минут, а почти пятьдесят лет. Ты можешь думать что угодно, но вряд ли удастся объяснить тебе, Чарльз Лакимен, кто я и зачем потревожил твой воображаемый покой, твое якобы прямолинейное и равномерное движение к цели, движение, для которого не хватит. Никакого времени, тем более твоей жизни. Я твой успех или полный крах ты сам выберешь. Не пытайся разгадать меня, проникнуть в суть своего иного. Я я вне рамок, чудом проскочивший мимо упругих валиков формирующего нас конвейера. неприкасаемый, я вне рамок, неприкасаемый и непостижимый в этом счастье. Тебя вновь переполняют фантастические образы, это прекрасно. Еще немного и ты сумеешь совершить тот самый прыжок, который обессмертит твое имя, что, разумеется, бессмысленно, как бессмысленные и иные человеческие символы. Обессмертит Таков репортерский штамп. А правда в другом, в тяжести несовершенного. Свинцовые грузики и иллюзии будут и дальше тянуть тебя в несуществующие глубины, на поиски уравнения, которого нет и никогда не будет. Есть только путь и отвешки, которую ты сумеешь поставить, люди пойдут совсем иной тропой, не похожей на твою. Тебе грезится звездный капитан, «Психологический тест землян, порученный ему. Прекрасная сказка. Представь себе мой отчет на далекой, вовсе не похожей на землю планете». Пожилой фермер попросил новенький универсальный трактор, юный художник сотню долларов, чтобы дотянуть до следующей выставки. Писатель средних лет, чудо-станок для штамповки высококалорийной прозы, отвлекающей от любимого дела, то бишь от рыбалки». Счастлив этот мир, Чарльз Лакимен, в преодолении своих несчастий, вернее, счастлив, пока преодолевает их. Проси же, проси, черт возьми. Я жду уже целых тринадцать минут и полвека. Я жду, профессор У вас наверняка были другие случаи, не расскажете ли о них? Ваш замысел станет как-то прозрачнее, прозрачнее. Но поверьте, в других случаях нет ничего интересного. Лесоруб попросил новый мотор для пилы. Домохозяйка — небольшого комнатного слоненка. Философ, чудак-человек попросил приоткрыть абсолютную истину. Забавно, не правда ли? Понятно.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 Он много курит, решил Лакимин, почти как я. Он мог бы придумать что-нибудь поэффектнее воздушного фильтра на Филиппе Морисе. Зачем, зачем? Тысячи зачем и почему? Как будто они эти прелестные. Почему колки? Чем-то помогут, заставят поверить в непонятный, но явно запасительный,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 Наверное, этого нельзя сделать без общего уравнения или без гениальной интуиции, но ни того, ни другого у меня, к сожалению, нет. В общем, нельзя ли устроить так, чтобы на моем столе оказалась, ну, короче говоря, это оценка? Двойная польза у меня, сэкономится добрый месяц времени, ну, и ваше предложение станет как-то оправданнее. Профессор Лакимен с удовольствием откинулся на спинку кресла. Он нашел единственный, верный ход, достойный настоящего ученого — экспериментально проверить возможности своего странного гостя. Чародей не обманет физика. Улыбаясь своим мыслям, Лакимен снова прикрыл глаза. «Если этот мудрец, черт побери, необыкновенный плут и мистификатор, то он, Чарльз Лакимен, найдет, что попросить, непременно найдет. Нет-нет, не стоит просить все знания». Богами движет лишь тщеславие, они по определению лишены любопытства, а так жить, в общем-то, скучно. Все равно существует немало путей, нечто незаурядное, хотя бы путешествуя на Марс или полная коллекция марок всех времен и народов, кое-кто лопнет от зависти, свинство, обычное эгоцентрическое свинство, не хватало еще потребовать пару миллионов или герцогский титул. Универсальное средство от рака или полная ликвидация ядерных зарядов. Вот что действительно нужно поставить всех этих дрэксов и их, неимоверно расплодившихся наследников, в очередь безработных. Резко мигнула настольная лампа. Рядом с ней на кипе из бумаги появился новый листок, сверху донизу заполненный формулами. И не как-нибудь рукой Лакемена, его мелкими аккуратными закорючками, Едкая смесь восторга и испуга захлестнула Лакимена, он чуть не задохнулся от нее. «Ладно, сдаюсь». С трудом выдавил он. «Сейчас я скажу вам о своем желании». «Простите, мистер Лакимен», — очень тихо ответил старик Но речь шла об одном желании. Я исполнил его. Не так ли? Никто не виноват, что вы не поверили мне сразу. Прощайте. лакиман Удивленно повернулся к гостю. Но, увы, того в кабинете не было. Никого не было. Да и не могло быть в этот вечер в этом кабинете. Полумрак, бумаги, книжные ряды вдоль стен. Стараясь не смотреть на освещенный угол стола, лакименно. поднялся, подошел к окну, открыл его и застыл, вдыхая свежий лесной воздух. И совсем как в детстве его ресницы играли с золотыми крестиками звезд. Удивительная ночь, покой, словно все подлежащее счету, давно рассчитано, если отбросить все слабое, но назойливое влечение к столу. Повернуться, хотя бы издали, взглянуть на этот листок. Окно так и осталось открытым. Первые строчки почти полностью совпадают с уже проделанными оценками, почти полностью. Но почему дальше так неожиданно? Совсем простой, замечательно остроумный ход. И это соотношение, обведенное рамочкой. Оно стоит двух рамочек, так-так. Лакимен поудобнее устроился в кресле, передвинул стопку чистой бумаги и принялся за расчеты. Постепенно глаза его расширились, на лице выступили красные пятна. Отбросив карандаш, Лакемин уставился невидящим взглядом в потолок. Рука нащупала сигарету, он жадно затянулся, включил лампу в комнату, осторожными серыми струйками просачивался рассвет. Чарльз Лакимен до конца своих дней сожалел, что репутация фантазера не позволила ему обнародовать правдивую картину своего предсказания. Он сообщил обо всем только одному человеку, своему другу Лео Коссету, Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы легенда стала доступна всем, кому неизвестна очаровательная болтливость великого Лео. Впрочем, на этот раз Коссет легко избежал очередного порицания. Еще бы, ведь именно он экспериментально обнаружил трижды парадоксальный эффект Лакимена.